Глава 11 Направление главного удара. Разгрузка прибывшей армии заняла целый день и не прекращалась всю ночь. Солдат прибыло так много, что лагерь на берегу, построенный с небольшим запасом, вскоре был заполнен до отказа. А остальных Федор отправил в ИТИЛ. И даже после этого он не представлял, куда деть 3000 пехотинцев и 500 испанских всадников, которые еще не закончили выгружаться на берег. Численность прибывших из метрополии подкреплений впечатляла. Теперь у него под ружьем находилось без малого 15 тысяч человек африканской пехоты, целых два осадных обоза, несколько десятков полевых и осадных метательных орудий и 5 сотен тяжело вооруженных всадников. Более того, у него еще был флот. Правда, прибывшие с подкреплением корабли имели приказ тотчас вернуться обратно. Но и собственных двух десятков к было более чем достаточно, чтобы поддержать в случае необходимости армию какой-нибудь десантной операцией. Их никто не отзывал назад, предоставив в полное распоряжение чайки. С новым корпусом пехотинцев прибыл сам Аторбал. Узнав об этом... Фёдор лишний раз утвердился в своих подозрениях, что новый тиран придает этой небольшой войне слишком большое значение. И поход на Спарту – это только начало какой-то новой грандиозной кампании. Возможно, она уже идет, и Чайка является ее непосредственным участником. Но пока не догадывается о ее истинных целях и масштабах. В этот раз Ганнибал приоткрывал ему завесу над своими планами по частям, словно Фёдору следовало пройти полдороги, чтобы узнать о том, куда двигаться дальше. Это было немного обидно, но Фёдор успокоил себя тем, что он все же солдат, а не придворный. Его дело воевать там, где скажут, а наград у него было уже предостаточно. Увидев заслуженного военачальника, Фёдор поначалу решил что теперь ему придется передать командование старшим товарищам. Но Атарбал удивил его сообщением, что прибыл сюда в качестве наблюдателя. А все командование Федор будет и дальше осуществлять единолично. Наблюдателя? Чайка не смог скрыть удивление. Военачальники обсуждали все это с глазу на глаз у него в шатре за чашей вина, которую он предложил уставшему с дороги Аторбалу. Годы и многочисленные ранения уже не позволяли ему так же легко, как раньше, переносить усталость. Он был почти седым. Несколько шрамов, отметины полученные в армии Карфагена за время многочисленных кампаний, испещряли его широкое и слегка одутловатое лицо. И все же он был еще полон сил и мудр, гораздо превосходя своим опытом Федора. И такое назначение одного из приближенных Ганнибала в его армию в должности серого кардинала скорее озадачило Чайку, чем обрадовало. Раньше Ганнибал ничего такого не делал. «Именно», — подтвердил тот, с удовольствием отпивая вина. «Моя роль лишь следить за происходящим и сообщать Ганнибалу последние новости. Но не беспокойся, это продлится недолго». Фёдор помолчал. Прежде чем что-либо сказать, он решил крепко подумать. Однако оставить все как есть он не мог. Слишком уж это было необычно. Требовались кое-какие разъяснения. «С походом на столицу лакидемона ты справишься и без меня», — продолжал выдавать информацию небольшими порциями, оторбал. «А у меня здесь скоро будут свои заботы». «Но вы не откажетесь взять на себя роль начальника нашего штаба, если я вам ее поручу», проговорил он, решив рискнуть и выведать истинные мотивы Ганнибала. «Мы должны выступить немедленно, и я не вижу более опытного военачальника, который лучше вас справился бы с этой задачей. Нам предстоит захватить целый полис, а в нем много городов. Я думаю, с такими силами стоит спланировать не одно» а два одновременных наступления на различные районы Спарты. А также провести высадку морского десанта на противоположном побережье, чтобы ускорить падение столицы Лакедимона и окончательно лишить спартанцев возможности отбиться. «Несколько дней я в любом случае буду отвечать за тылы этого наступления», кивнул Аторбал, слегка усмехнувшись. Но затем сюда прибудет еще один флот. Он переправит в Этил примерно такое же количество солдат и артиллерии, не считая слонов. Но тогда наша армия будет насчитывать... Федор даже не стал произносить вслух эту цифру. Ему и так стало все почти ясно. Он помолчал немного, отпив еще вина и закончил мысль, оформив свои подозрения. «Такая армия будет слишком большой для захвата всего лишь одного, пусть и сильного полиса», проговорил он, глядя на Аторбала, сидевшего с безмятежным видом отдыхающего старика. «С ней можно сделать гораздо больше». «Именно так», подтвердил его догадки Аторбал. «Так что, пока ты будешь штурмовать со всеми прибывшими силами столицу Спарты», «Я буду сидеть здесь, прикрывать твои тылы и ждать прибытия нового флота. Он должен появиться буквально через 3-4 дня». «Но за это время я могу не успеть захватить Спарту», — поделился сомнениями Федор. Впрочем, в глубине души он был уверен, что успеет. Ганнибал решил не скупиться на подкрепление, и его армия уже превосходила армию Ахейского Союза а скоро будет превосходить и экспедиционную армию Филиппа Македонского. И это если не вспоминать о флоте, который тоже мог прибыть сюда сразу из нескольких гаваней в Италии. «Уверен, ты захватишь ее с первого удара», – поотечески улыбнулся Аторбал. «Не зря же ты учился когда-то воевать под моим началом. Тем более, что Филопимен оказал нам большую услугу, поддавшись на твои уговоры. Все сложилось очень удачно для нас. Сейчас он уже должен сражаться с главной армией Маханида, оттянув на себя все внимание спартанского царя. Так что ты сможешь быстро подойти к Спарте и взять ее за горло, прежде чем Маханид окажет тебе серьезное сопротивление». Аторбал поменял позу, развалившись на походном кресле с короткой спинкой и неторопливо отпил вина, закусив фруктами, прежде чем продолжить. Услышав о продвижении ахейцев, он наверняка увел с собой почти всю армию, оставив лишь часть для защиты главного города и небольшие гарнизоны в остальных поселениях. У него просто не хватит сил. Да и Филопимен на этот раз настроен серьезно, и его армия почти не уступает Спартанской. Так пусть же они перебьют друг друга, а нам достанется Спарта. «Не думаю, что Ахейский союз будет доволен, узнав о наших действиях», — проговорил Федор. «Да и царь Филипп тоже». «А кто спрашивает Ахейский союз?» — спокойно возразил Торбал. И Чайка с удовлетворением убедился, что в данный момент он посвящает его в глубины политического замысла Ганнибала. «Разбив спартанцев с нашей помощью, Филопимен будет рад». «Но ему никто не обещал Спарту. Угроза исчезла. Ахейцы довольны. С них и этого хватит». «Я отослал несколько триер обратно Филопимену, буквально перед вашим прибытием», — вспомнил Фёдор. Они наверняка видели ваш флот. «Да, мы видели ахейские корабли», — подтвердил Аторбал. «Но это ничего не меняет. Чтобы они не сообщили Филопемену по прибытии, уже поздно. Им понадобится два, а то и три дня, чтобы добраться до места событий. А за три дня все в спарте может перемениться». Федор поставил пустую чашу на стол и, чуть наклонившись вперед, спросил напрямик. «А что случится, когда сюда прибудет второй флот?» Оторбал немного подождал, словно раздумывая, говорить или нет. Потом поставил свою чашу рядом с чашей Федора и ответил. «Когда здесь появится вторая армия, то флот отсюда уже не уйдет. Мы начинаем второе наступление по суше и по морю через Кенурию на Аргос, Каринф и дальше». К тому моменту, когда Филипп разберется с Фивами и подойдет к Афинам, мы тоже будем там. Федор не поверил своим ушам. «Но Аргос входит в Ахейский союз», – медленно произнес он. «Это означает, что после совместной победы над Спартой...» «Вот именно», – спокойно ответил Аторбал. Эти Эли нам пора распрощаться со своей свободой». Слишком долго мы это терпели. У Филопимена все же есть вполне боеспособная армия, осторожно напомнил Федор. Пока есть, не стал спорить Аторбал. Но после встречи с Маханидом ее силы будут подорваны, и нам не составит большого труда присоединить после Спарты Месению, Аркадию, Ахаю. И остальные полисы к своим новым владениям на Пелопонесе. Мы сделаем это бескровно, если они согласятся не выступать против нас. А если не согласятся, то к отплытию уже готовится и третий флот, который может начать высадку пехотинцев прямо в Ахае или в соседней Элиде. После победы над Римом силу нас хватит на все. «А как посмотрит на это наш главный союзник, Филипп Македонский?» — задал, наконец, главный, беспокоивший его вопрос Фёдор. «С ним мы тоже начнем войну». «Зачем?» — искренне удивился Аторбал, отправив в рот сразу из-за засахаренного винограда. «Филипп — хороший союзник. Он давно нас поддерживает. Уверен, будет это делать и дальше». Македонский царь просто получит неопровержимые доказательства заговора ахейцев и египтян, с которыми они поддерживают давние связи. Заговор вдохновили Птолемеи, подкрепив его египетским золотом с целью лишить Филиппа власти в этих землях. Оторбал вновь откинулся назад, улыбнувшись еще шире. А мы раскроем этот заговор и накажем предателей, заодно присоединив их земли. Так уж все получилось. Федор посмотрел на Аторбала, и тот прочитал в его взгляде недоверие. Филипп не был полным идиотом и не поверил бы в этот столь своевременный заговор. Хотя все предпосылки бесспорно имелись. И тогда мудрый карфагенский военачальник решил пояснить Чайке еще кое-какие детали чтобы окончательно развеять сомнения в успехе замысла Ганнибала. Филиппу придется смириться, ведь мы же не отнимаем у него всю Грецию. Но и позволить, чтобы он единолично распоряжался не только в Эпире и Македонии, а и в Элладе, тоже не можем. Кроме того, конные полчища скифов и лура, которые стремительно надвигаются с севера, сделают его сговорчивее. Скифы не любят греков. Финикийцы тоже. Но Филипп вскоре останется единственным греком среди наших союзников. В память о былых заслугах. Единственным. Так что остальных придется поделить. Фёдор был впечатлен перспективой, которую перед ним только что развернули в этом походном шатре. Планы Ганнибала насчет Греции стали для него намного яснее. Но, тем не менее, Чайку не покидало ощущение, что этот хитрый и мудрый военачальник из плеяды главных героев Карфагена рассказал ему не все. «Ладно, пока мне хватит», – одернул себя Федор, едва не раскрывший рот, чтобы задать новый вопрос. «Нельзя быть слишком любопытным. Прежде чем появится что-то еще, надо воплотить в жизнь эти мечты Ганнибала». Впрочем, он понимал, что это далеко не мечты. Это был совершенно конкретный план захвата греческих территорий с учетом возможных действий всех врагов и, главное, союзников на несколько шагов вперед. — Что ж, — вымолвил Федор, — Ганнибал еще никогда не ошибался. Думаю, он и на этот раз поступит верно. — Я всегда говорил ему, что из тебя выйдет хороший стратег. Вновь ухмыльнулся Аторбал, — слегка развеяв возникшие ранее опасения, что чайку до сих пор использовали в тёмную. «Именно поэтому он и поручил это щекотливое дело тебе. С Этолией ты уже справился. Теперь разберись с ахейцами». «Тогда нам пора выступать», — сказал Фёдор, поднимаясь, и добавил, словно вспомнив о сущей безделице. «Но для начала нужно разобраться со спартанцами». Буквально на второй день похода его армия разделилась сразу на три части. Благо, возможности позволяли. Первая под руководством Фёдора Чайки быстро продвигалась вдоль отрогов Тайгита, к центру страны, обозначив направление главного удара и привлекая к себе основное внимание спартанских разведчиков. Между тем, на серьезные действия спартанцы не решались. Собирая по данным Фёдора свои силы у города Амиклы, в надежде дать генеральное сражение. Так что армия Чайки пока продвигалась без особых проблем, занимая все встречные деревни и ожидая возможной контратаки. Вторая часть под командой Кумаха свернула круто на восток и сходу взяла укрепленный город Лас, выйдя на другое побережье полуострова, у основания которого располагался Этил. Расправившись с немногочисленным гарнизоном Ласса, армия комаха двинулась вдоль побережья в сторону дельты Эврота, главной реки Лакидемона, впадавшей в море неподалеку от места происходивших событий. По пути ему предстояло захватить еще две крепости, два довольно больших по местным меркам спартанских города – Гифий и Гелос – Лишь затем он должен был достичь дельты и двинуться вверх по течению реки на соединение с Чайкой. В среднем течении Эврота и находилась столица. На большом протяжении Эврот был судоходен. И по плану к дельте, обогнув лежащий позади наступающих войск мыс Тинар, вскоре должна была подойти небольшая флотилия из грузовых судов с пехотинцами и пять триер для охраны. Примечание. Мыс Тинар, Крайняя южная точка Пелопоннеса. Здесь был расположен храм Посейдона, где часто находили убежище и лоты. Считалось, что любого человека, вошедшего в храм, нельзя убить, пока он не покинет его по собственной воле. А до тех пор он находился под охраной божества. То же касалось и храмов, посвященных всем другим греческим богам. Конец примечания. Фёдор задумал проникнуть в сердце Спарты сразу несколькими путями. Однако после разговора с Оторбалом ограничился пока одной десантной операцией вместо двух, оставив Оторбалу место для маневра. Мыс Тенар, который они отрезали от остальной Спарты в первую очередь, тоже не был пустынным. На нем, не считая рыбацких деревень, находилась пара небольших городов. А на самой дальней оконечности – Выдающийся в море стоял знаменитый храм Посейдона, в котором прятались беглые и лоты во время криптий. Туда Фёдор, знавший все это из прошлой жизни, просто не мог не отправить еще один отряд, который мог столкнуться не только со спартанцами, но и с беглыми рабами. Если повстречаешь много беглых рабов, отдавал наказ чайка командиру отряда испанской конницы которую он решил отправить для скорейшего выполнения задачи. «Не убивай их и не пугай». «Может быть...» — удивился военачальник, происходивший из знатного карфагенского рода. Еще пообещать им свободу?» Федор сдержался, чтобы не осадить его, а лишь назидательно произнес: «Это было бы лучше всего и помогло бы нам посеять в стране смятение, но...» Он замолчал ненадолго, явно наслаждаясь возникшим недоумением, которое легко читалось на лице высокородного всадника. Но они и так слишком долго ждут освобождения, и если мы пообещаем им это и не дадим, то вместо поддержки они могут соединиться со своими угнетателями, и мы получим вдвое больше людей, сопротивляющихся нам, а терять им нечего. Фёдор выдохнул, закончив напутствие. «Нет уж, хватит с нас и регулярной армии. Рабы пусть остаются рабами. Но их нельзя убивать, особенно сейчас. Постарайся объяснить им, если придется, что Карфаген может дать им лучшую жизнь, чем была у них до сих пор». Всадник молча смотрел на Фёдора, не понимая, шутит тот или нет. «Надеюсь, ты меня понял», — заявил Фёдор уже вполне серьезно. Отправляйся немедленно и уничтожь всех гоплитов, которых обнаружишь. За тобой двинутся пехотинцы. Храмы и деревни пусть остаются в целости». «А города?» – уточнил начальник конницы, не очень довольный таким приказом. По всему было видно, что он не привык церемониться с гражданским населением страны. Тем более страны, которую им предстояло захватить. Если будут сопротивляться, их можно разрушить или сжечь. Чуть подсластил пилюлю Фёдор. Всадник слегка повеселел и ускакал выполнять приказания. Вскоре его отряд втянулся на узкую горную дорогу, что петляла меж каменистых холмов и была единственным путем к мысу Тенар. Фёдор провожал их взглядом до тех пор, пока отряд не скрылся за ближайшей скалой. Вслед за ними отправилась хилярхия африканских пехотинцев. «Надеюсь, этих сил хватит, чтобы обезопасить мой тыл», проговорил он, разворачивая коня в противоположную сторону. «Но ждать больше нельзя. Нужно идти вперед». За следующие сутки его армия, в которой временно насчитывалось всего шесть тысяч пехотинцев, далеко оторвалась от своих, совершила марш-бросок, и преодолела плоскогорье, простиравшееся до самых амикл. Только здесь разведчики Фёдора обнаружили достаточно крупные силы врага, готовые попытаться его остановить. Узнав о появлении в тылу еще одной неприятельской армии, Маханит приказал мобилизовать всех перееков с восточного побережья и снять регулярные гарнизоны с ряда крепостей. Этих мер хватило на то, чтобы набрать три человек. Во всяком случае, именно о такой численности войска получили сведения разведчики Чайки от нескольких пленных перееков, которым удалось быстро развязать языки. Перееки только с виду напоминали спартанцев. Они были одеты также и вооружены, но до подготовки настоящих спартанских гоплитов которая длилась всю жизнь, им было далеко. По меркам Спарты, собранное войско было достаточно большим. Средняя спартанская армия, в которой в не такой уж далекой древности могли служить только граждане, насчитывала 8 человек. В силу отличной подготовки спартанцы гибли реже, чем их противники, и никогда не были для своих командиров расходным материалом. Их так долго готовили, что такой материал выходил золотым, и потери в тысячу воинов, которые для каких-нибудь персов были вообще незаметны, пробивали невосполнимую брешь в генофонде Спарты. Чтобы сохранить своих граждан, самое ценное, чем обладала Спарта, правители этой страны вынуждены были разрешить службу в армии перееком, выполнявшим воинскую повинность в случае необходимости. Это позволило увеличить численность воинов, но именно перееки и стали расходным материалом. А также все, кто назывался союзниками Спарты, поскольку себя спартанцы ценили выше всех. «Интересно, сколько среди них настоящих воинов?» – размышлял Фёдор, сидя у костра в окружении ближайших военачальников, пока его воины строили укрепленный лагерь на холме вблизи Амикл. Если верить пленным, то не больше трети. Это сильно упрощает задачу. На костре готовилось мясо, запах которого будоражил ноздри всех, кто собрался у огня. Все войны были голодными и предвкушали сытный ужин после столь стремительного перехода. «Даже если бы они все были гражданами, прошедшими настоящую подготовку», вставил слово Бейда, Это бы их не спасло. Наша армия, даже разделенная на несколько частей, все равно сильнее. Теперь у меня пятнадцать слонов, — похвалился и Исмек. Если выпустить их в бой всех одновременно, никакая фаланга не устоит. Побегут до самой Спарты. Я их не боюсь, но не стоит недооценивать противника, — предупредил собравшихся Федор. Вы видели, что смогли сделать 200 спартанцев на берегу. Поэтому, пока я не принял решение насчет битвы, будьте осторожны. Стоит удвоить охрану. Они могут напасть и ночью. Это их любимое время. Попытаться поджечь лагерь и распугать слонов? Это особенно вероятно сейчас, когда численное превосходство на нашей стороне. «Лагерь охраняется хорошо», – ответил Бейда. Мы стоим на холме. Метательные машины, с которых можно простреливать все подступы, уже установлены на башнях. Так что мы отобьемся в любом случае. А за слонов и смек может ручаться. Коренастый левиец кивнул. Я не дам им запаниковать и разнести половину лагеря, даже если нас забросают факелами. Ну что же, тогда я спокоен, — резюмировал Федор, хотя его все же немного беспокоило что лагерь был еще не до конца достроен. К утру вернутся разведчики, и будет ясен план наших действий, а пока можно отдохнуть и перекусить. Однако он как в воду глядел. Едва собравшиеся военачальники принялись за еду, отрывая куски сочного мяса от зажаренной туши, как в той части лагеря, где чистокол еще не был замкнут, раздались крики, а вскоре послышался и звон оружия. Фёдор вскочил, отбросив еду, и попытался рассмотреть, что там происходит. Но уже стемнело, и толком он ничего увидеть не смог. Кроме того, что в дальнем углу лагеря потухли все факелы. Однако, по неясным очертаниям и доносившимся крикам, можно было понять, что совершено нападение. «Спартанцы — Спартанцы! — прошептал Фёдор, уже пожалевший о том, что приказал минимально освещать свой лагерь чтобы противник сам не смог составить точного представления о количестве его войск. Но фокус не прошел, это лишь помогло спартанцам подобраться ближе и напасть. Охранение между тем свою службу знало, и бой шел пока на подступах к лагерю, в который спартанцы, судя по всему, намеревались прорваться. Факелов, чтобы поджечь его, никто не бросал. Войны Лакедимона отлично ориентировались в темноте и предпочитали победить противника силой оружия. Однако Чайка хотел увидеть в лицо своего врага. «Бейда», — приказал он, — «у тебя хватает запасов жидкого огня». Начальник осадного обоза кивнул с пониманием. «А ну, дай несколько залпов по нашим гостям. Надо подсветить поле битвы». Львиец также бросил есть и убежал к артиллеристам, пропав во тьме. А Чайка, прихватив оружие и десяток солдат для своей охраны, направился ближе к месту схватки. Он не успел еще пройти и ста шагов, как откуда-то справа небо прочертил первый огненный снаряд и рухнул далеко за чистоколом. Дикие вопли, раздавшиеся после падения горшка, были подтверждением точного попадания. Последнее мгновение Фёдор увидел, как эта осветительная ракета пролетает над головами спартанских гоплитов, которые четким строем атаковали пехотинцев чайки у самой ограды, и падает прямо в гущу вражеских солдат, разливая жидкий огонь во все стороны. Этот неожиданный гостинец быстро превратил нескольких гоплитов в факелы, лишив их возможности драться. А прилетевшие следом еще три горшка внесли сумятицу в организованные действия спартанцев и осветили место действия так хорошо, что Федор смог все вполне отчетливо разглядеть. Их атаковало человек пятьсот, достаточно большой отряд по спартанским меркам, что говорило о важной задаче, которую возложило на этих гоплитов командование. Им каким-то чудом удалось быстро подобраться почти к самым стенам, незамеченными, и атаковать строивших чистокол воинов. Скорее всего, все внешние патрули были грамотно перебиты. И если бы не дополнительное охранение, то спартанцы уже были бы в лагере. Они, похоже, надеялись проскочить по-быстрому и воспользоваться эффектом неожиданности констатировал Фёдор, глядя на корчившихся в огне в самом центре спартанского строя гоплитов. Но не вышло. Впрочем, спартанцы только начали свое наступление, и, несмотря на неожиданный обстрел, первые шеренги уже опрокинули заслон, и кое-кто даже пробился в ров. Благодаря смутным отблескам пожара было видно, что лакиди-маняне рвутся вперед изо всех сил, методично работая копьями. Этот обстрел спутал им все карты, но они не привыкли отступать. Бой еще не был закончен. Повсюду раздавались крики «Лакедимоан!» и новый удар окончательно сбросил остатки защитников прохода в ров. Алые плащи замелькали уже совсем близко от границы лагеря. «Зажечь все факелы вдоль ограды!» – приказал Федор. «Чего уж теперь прятаться! Не хватало еще, чтобы они прорвались!» Когда его приказание было выполнено, ров и все происходящее в нем стало видно гораздо лучше. Слегка подсвеченные мишени начали обстреливать лучники со стен. Навстречу прорвавшимся сквозь недостроенный чистокол выступила едва ли не целая хилярхия африканских пехотинцев, заткнув брешь в обороне. Баллисты обрушили новый шквал огня на задние шеренги спартанцев, и наступление забуксовало. Однако жестокая драка продолжалась почти несколько часов. Спартанцы никак не хотели отступать. Напротив, они смогли уничтожить почти половину выставленной против них хилярхии, и продолжали наседать. Их ряды таяли, но не так медленно, как хотелось бы Фёдору. Было похоже на то, что в эту атаку спартанцы послали настоящих гоплитов. «Да когда же у них закончатся войны?» В сердцах сплюнул Фёдор, которому не дали в этот вечер ни поесть, ни поспать. «Передайте артиллеристам, чтобы усилили обстрел из баллист. Уже достаточно светло, чтобы стрелять ядрами». Кроме того, он выслал еще один отряд, который должен был обойти спартанцев и атаковать с тыла. Вскоре каменные шары стали подсекать спартанцев десятками. Но это лишь придало им сил для последней атаки. Часть гоплитов лакедемона с воплями ярости пробилась в лагерь. И даже кое-кто из них добрался до метательных машин. К тому месту, где стоял сам Чайка, они не успели добраться. Их изрубили морские пехотинцы, на шеренге которых нарвались нападавшие. Но несколько копий все же пронеслось над головой командующего, поразив троих солдат из его охраны. Сам Фёдор был невредим, но в ярости сжимал рукоять фалькаты. «Чёрт побери!» – ругался он. «Да сколько же надо народа, чтобы сдержать этих проклятых спартанцев! Их тут и хелиархии-то не наберется. Словно в ответ на его слова, морпехи уничтожили всех, кто смог прорваться в лагерь. Перекрывший спартанцам отступление отряд остался без дела. Говорят, они не умеют отступать, констатировал тяжелую победу Федор, разглядывая дымившееся и местами еще горевшее поле перед лагерем. Похоже, не врут.